оборудованные толстыми струнами три домры, точнее, те, кто на них играли, разом кивнули. Ну, еще раз. И... На этот раз вроде бы что-то и начало получаться. Только вот ордынские диска музыкантам, в большинстве своем молодым, безусым парням, и самим такая музыка нравилась, привлекала, наверное, новизной своей, необычностью.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 Хан покусал усы. — Не уйдет, — я сказал. — Так будет. — Но ведь гнусная собака Яндыс ушел, — походя заметил Эмир. — Твои люди не смогли его ни убить, ни схватить. Так было. — Я уже наказал всех ротазеев — Булат-хан грозно причмокнул губами. — И наказал жестоко. — Поверь, великий Эмир!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 Князь снова посмотрел на враг. Интересно, знает ли о нем Джелал Фетька Федька быстро спрыгнул с коня, бросился к склонам. Может, и не знать. А враг-то недавний, по весне водою намыло. Это хорошо. Князь оглянулся на подходившее войско. Пушки, ручницы и гоковницы где? Здесь, княже. «Тут и располагайтесь, вот здесь, у оврага. Да пошевеливайтесь, полите костры, да еще пушки замаскировать, набить соломой чучело, чтоб издалека было видно, будто обычное сторожа». «Никита!» Егор посмотрел на давнего своего дружка, крючконосового тажника Никиту по прозвищу Купивенник, здоровенного, оглобленного с квадратным лицом,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 «Где княже?» «Сюда давай, Федор. Что случилось?» «Меня Никита купивенник прислал. Видно, с холмов идет сюда целое войско, всадники, пушки на телегах». «Так». Князь на секунду наморшил лоб. «Никите передай по тем телегам в первую очередь и палить, ясно?» «Я все понял, княже. Так поскочу?»